Боже мой, как я быстро скатился. Он таки меня переиграл. Фигуры сдвинуты, мат признан. И вся фантазия покидает мою опустевшую голову. Я всегда могу находить фамилии для десятка героев. Сейчас я не могу придумать никакой клички. Прислушиваясь ли за окном, он милосердно подсказывает мне. Ну, например, «Ветров». И я вывожу в конце обязательства «Ветров». Эти шесть букв выкаляются в моей памяти позорными трещинами. Ведь я же хотел умереть с людьми. Я же готов был умереть с людьми. Как получилось, что я остался жить во псах? А уполномоченный прячет мое обязательство в сейф, это его выработка за вечернюю смену, и любезно поясняет мне, суда в кабинет приходить не надо, это навлечет подозрение А надзиратель Сенин, доверенное лицо, и все сообщения, доносы, передавать незаметно через него. Так ловит птичек, начиная с коготка. В тот год я, вероятно, не сумел бы остановиться на этом рубеже. Ведь за гриву не удержался, за хвост не удержишься. Начавший скользить, должен скользить и срываться дальше. Но что-то мне помогло удержаться. При встрече Сенин понукал «ну, ну!» Я разводил руками, ничего не слышал. Блатным я чушь, ты не могу с ними сблизиться. А тут, как назло... Не бегали, не бегали. И вдруг бежал воришка из нашего лагерька. Тогда о другом, о бригаде, о комнате, настаивал Сенин. О другом я не обещал. Твердел я. Да и к весне уже шло. Все-таки маленькое достижение было, что я дал обязательство слишком частное о побегах. А тут меня по спецнаряду министерства выдернули на шарашку. Так и обошлось. Ни разу больше мне не пришлось подписываться «Ветров». Но и сегодня я поеживаюсь, встречая эту фамилию. О, как же трудно, как трудно становиться человеком. Даже если прошел ты фронт, и бомбили тебя, и на минах торвался это еще только начало мужества. Это еще не все. Прошло много лет. Были шарашки, были особые лагеря. Держался я независимо, все наглей. Никогда больше оперчасть не баловала меня расположением. И я привык жить с веселым дыханием, что на деле моем поставлена проба не вербовать. Послали меня в ссылку. Прожил я там почти три года. Уже началось рассасывание и ссылки уже освободили несколько национальностей уже на отметку в комендатуру мы оставшиеся ходили с шуточками уже и двадцатый съезд прошел уже все казалось навеки конченным я строил веселые планы отъезда в россию как только получу освобождение И вдруг на выходе из школьного двора меня приветливо окликнул по имени-отчеству какой-то хорошо одетый в гражданском казах и поспешил поздороваться за руку. «Пойдемте побеседуем», — ласково кивнул он в сторону комендатуры. «Да мне обедать надо», — отмахнулся я. «А позже вечером будете свободны». И вечером тоже нет. Свободными вечерами я роман писал. Ну, а когда завтра? Вот прицепился. Пришлось назначить на завтра. Я думал, он будет говорить что-нибудь о пересмотре моего дела. К тому времени я сплошал. Написал наверх о снятии ссылки на основании Аденауэровской амнистии. А значит, стал в положении просителя. Этого не могло пропустить ГБ. Но оперуполномоченный из области торжественно занял кабинет начальника РАМВД, дверь запер и явно располагался на многочасовой разговор, усложненный еще тем, что он по-русски нехорошо говорил. Все же к концу первого часа я понял, что не пересмотром моего дела он хочет заниматься, а привлечь меня к стукачеству. Очевидно, с освобождением части ссыльных Кадры стукачей поредели. Мне стало смешно и досадно. Досадно, потому что каждым получасом я очень дорожил, а смешно, потому что в марте 1956 года разговор такой резал неуместностью, как неуклюжее поперечное движение ножом по тарелке. Я попробовал в легкой форме объяснить несвоевременность, ничего подобного он как серьезный бульдог старался не разжать хватку всякое послабление всегда доходит в провинцию с опозданием на 3 на 5 на 10 лет только сражение мгновенно он еще совсем не понимал что такое будет 1956 год тогда я напомнил ему что и мгб это упразднено Но он с живостью и радостью доказывал, что КГБ — то же самое, и штаты те же, и задачи те же. У меня к этому году развелась уже какая-то кавалерийская легкость по отношению к их славному учреждению. Я чувствовал, что вполне в духе эпохи послать его именно туда, куда они заслужили. Прямых последствий для себя я ничуть не боялся. Их быть не могло в тот славный год. И очень весело бы уйти от него, хлопнув дверью. Но я подумал о моей рукописи. Целыми днями они лежат в моей хатке, защищенные слабым замочком, да еще маленькой хитростью внутри. А ночами я их достаю и пишу. Разозлю КГБ, будут искать мне отместку, что-нибудь компрометирующее, и вдруг найдут рукописи. Нет, надо кончить миром. О, страна! О, заклятая страна, где в самые свободные месяцы самый внутренне свободный человек не может позволить себе поссориться с жандармами, не может в глаза им вызвездить все, что думает. Я тяжело болен, вот что. Болезнь не разрешает мне приглядываться, присматриваться. Хватит с меня забот Давайте на этом кончим. Конечно, жалкая отговорка. Жалкая, потому что само право вербовать я за ними признаю, а нужно высмеять и опрокинуть именно его. А он еще не соглашался на халюга. Он еще полчаса доказывал, что и тяжело больной тоже должен сотрудничать. Но, видя окончательную мою непреклонность, сообразил «А справка есть у вас лишняя?» «Какая?» «Ну, что вы так больны?» «Справка есть. Тогда принесите справку. Ему ведь выработка нужна. Выработка за рабочий день. Оправдание, что кандидатура была намечена правильно, да не знали, что человек так болен серьезно. Справка нужна была ему не просто прочесть» а подшить и тем прекратить затею. Отдал я ему справку, и на том рассчитались. Это были самые свободные месяцы нашей страны за полстолетия. А у кого справки не было? Умелость опера состоит в том, чтобы сразу взять нужную отмычку. В одном из сибирских лагерей Прибалтийца У, хорошо знающего русский язык, потому на него и выбор пал, зовут к начальнику. А в кабинете начальника сидит какой-то неизвестный горбоносый капитан с гипнотизирующим взглядом кобры. «Закрывайте плотно дверь». Очень серьезно предупреждает он, будто вот-вот ворвутся враги. А сам из-под мохнатых бровей не спускает с У пылающих глаз. И уже все в «У» опускается. Его уже что-то жжет, что-то душит. Прежде чем вызвать «У», капитан собрал, конечно, о нем все сведения. И еще заочно представил, что номер один, номер два, три, 4 все отпадают. Что здесь подойдет только самое последнее и самое сильное. Но еще несколько минут он жгуче смотрит, в незамутненные, незащищенные глаза У, проверяя своими кабриными, а заодно лишая его воли, уж невидимо возвышая над ним то, что сейчас обрушится. Опер тратит время только на маленькое вступление, но говорит не тоном отвлеченной паритграмоты, а напряженно, как о том, что сейчас или завтра взорвется и на их лагпункте. Вам известно, что мир разделился на дву лагеря? Один из них будет побит, и мы твердо знаем, какой. Вы знаете, какой? Так вот, если вы хотите остаться жить, вы должны отколоться от гиблого капиталистического берега и пристать к новому берегу. Знаете, у Лациса «к новому берегу»? И еще несколько таких фраз «вы» а сам не спускает горячего, угрожающего взора. И окончательно выяснив для себя номер отмычки, с тревожной значительностью спрашивает, а как ваша семья и всех семейных запросто называет по именам? Он помнит, по сколько лет детям. Значит, он уже занимался семьей. Это очень серьезно. Вы понимаете, конечно, гипнотизирует он, что вы с семьей одно целое. Если ошибетесь вы и погибнете, сейчас же погибнет и ваша семья. Семей изменников, усиляет он голосом, мы не оставляем жить в здоровой советской среде. Итак, делайте выбор между двумя мирами, между жизнью и смертью. Я предлагаю вам взять обязательства помогать, опер отделу. В случае вашего отказа, ваша семья полностью и немедленно будет посажена в лагеря. В наших руках полная власть, и он прав. И мы не привыкли отступать от своих решений, и опять он прав. Раз мы выбрали вас, вы будете с нами работать. Все это внезапно грохнуло на голову У. Он не приготовлен. Он никак и думать не мог, он считал, что стучат негодяи, но что предложат ему? Удар прямой, без ложных движений, без проволочки времени, и капитан ждет ответа. Вот взорвется, и все взорвет. И думает, а что невозможно для них? Когда щадили они чьи-нибудь семьи? Не стеснялись же раскулачивать семьями до да малых детей, и с гордостью писали в газетах. Видел у и работу органов в 1940-41 в Прибалтике. Ходил на тюремные дворы смотреть на вал расстрелянных при отступлении и в 1944 году слушал прибалтийские передачи из Ленинграда. Как взгляд капитана сейчас... Передачи были полны угроз и дышали местью. В них обещалось расправиться со всеми, решительно со всеми, кто помогал врагу. Но педагог, но заводской рабочий, но трамвайный кондуктор, но каждый, кто питает себя работаю, ведь все же они помогают. Не помогает оккупантам только спекулянт на базаре и партизан в лесу. Крайний тон этих неосмысленных ленинградских передач толкнул несколько сот тысяч человек к бегству в Скандинавию в 1944. Так что заставит их проявить милосердие теперь? Просить бесполезно, надо выбирать. Только вот чего еще не понимает У, поддавшись и сам легенде об органах, что нет в этой машине такого великолепного взаимодействия и взаимоотзывчивости, чтобы сегодня он отказался стать стукачом на сибирском лагпункте, а через неделю его семью потянули бы в Сибирь. И еще одного не понимает он. Как плохо не думают он об органах, но они еще хуже. Скоро ударит час, и все эти семьи, все эти сотни тысяч семей Тронут в общую ссылку на погибель, не сверяясь, как ведут себя в лагере отцы. Страх за одного себя его б не поколебнул. Но представил У свою жену и свою дочь в лагерных условиях, в этих бараках, где даже занавесками не завешивается блуд, и где нет никакой защиты для женщины моложе 60 лет. И он дрогнул. Отмычка выбрана правильно. Никакая б не взяла, а эта взяла. Ну, еще он тянет, я должен обдумать. Хорошо, три дня обдумывайте, но не советуйтесь ни с единым человеком. За разглашение вы будете расстреляны. У идет и советуется с земляком, с тем самым, на которого ему предложат написать и первый донос. С ним вместе они и отредактируют. Признает и тот, что нельзя рисковать семьею. При втором посещении капитана У дает дьявольскую расписку, получает задание и связь. Сюда больше не ходить. Все дела через расконвоированного придурка Фрола Рябинина. Это важная составная часть работы лагерного опера. Вот эти резиденты, рассыпанные по лагерю. Фрол Рябинин громче всех на народе, весельчак. Фрол Рябинин популярная личность. У Фрола Рябинина какая-то блатная работенка, отдельная кабина и всегда свободные деньги. С помощью опера постиг он глубины и течение лагерной жизни и легко в них витает. Вот эти резиденты и есть те канаты, на которых держится вся сеть. Фрол Рябинин наставляет у что передавать донесение надо в темном заковулке в нашем деле самая главная конспирация он зовет его и к себе в кабинку капитан вашим донесением недоволен надо так писать чтобы на человека получался материал вот я сейчас вас поучу и это мурло получает потускневшего сникшего интеллигентного у как надо писать на людей гадости. Но понурый вид У толкает Рябинина к собственному умозаключению. Надо этого хлюпика подбодрить, надо огонька ему влить. И он говорит уже по-дружески, «Слушайте, вам трудно жить. Иногда хочется подкупить чего-нибудь к пайке. Капитан хочет вам помочь. Вот, возьмите». И достав из бумажника пятидесятку, Это ж капитанская. Значит, как свободны они от бухгалтерской отчетности? Может, во всей стране они одни? Сует ее У. И от вида этой бледно-зеленоватой жабы, соваемой в руки, вдруг спадают с У все чары капитана Кобры, весь гипноз, вся скованность, вся боязнь даже за семью, все происшедшее, Весь смысл его овеществляется в этой гадкой бумажке с зеленоватой лимфой в обыкновенных иудинах серебряниках. И уже не рассуждая о том, что будет с семьей, естественным движением оттолкнуться от мрази, У отталкивает пятидесятку, а непонимающий Рябинин опять сует. У отбрасывает ее совсем на пол и встает уже облегченный, уже свободный, И от норовоучения Рябинина, и от подписи, данной капитану, свободны от этих бумажных условностей перед великим долгом человека. Он уходит без спроса. Он идет по зоне, и несут его легкие ноги. Свободен, свободен. Ну, не совсем-то. При тупом опере тянули бы дальше еще. Но капитан Кобра понял, что глупый Рябинин сорвал резьбу, Не тою отмычкой взял. И больше в этом лагере щупальцы не тянули У. Рябинин проходил, не здороваясь. Успокоился У и радовался. Тут стали отправлять в особ лаги, и он попал в степ лаг. Тем более он думал, что с этим этапом обрывается все, но нет. Пометка, видимо, осталась Однажды на новом месте У вызвали к полковнику. Говорят, вы согласились с нами работать, но не заслуживаете доверия. Может быть, вам плохо объяснили? Однако этот полковник совсем уже не вызывал у У страха. К тому же за это время семью У, как и семьи многих прибалтов, выселили в Сибирь. Сомнения не было, надо отлипнуть от них. Но какой найти предлог? Полковник передал У лейтенанту, чтобы тот еще обрабатывал, и тот скакал, угрожал и обещал, а У тем временем подыскивал, как сильнее всего и решительнее всего отказаться. Просвещенный и безрелигиозный человек У нашел, однако, что он оборонится от них только заслонясь Христом. Не очень это было принципиально. Но безошибочно, он солгал. «Я должен вам сказать откровенно. Я получил христианское воспитание, и поэтому работать с вами мне совершенно невозможно. И все». И многочасовая болтовня лейтенанта вся пресеклась. Он понял, что номер пуст. «Да нужны вы нам, как пятая нога собаки!» вскричал он досадливо. «Пишите письменный отказ». Опять письменный. Так и пишите, про боженьку объясняйте. Видно, каждого стукача они должны закрыть отдельной бумажкой, как и открывают. Ссылка на Христа вполне устраивала и лейтенант. Никто из оперчеков не упрекнет его, что можно было еще какие-то усилия предпринять. А не находит беспристрастный читатель, что разлетаются они от Христа, как бесы от крестного знамения, от колокола к заутрине? Вот почему наш режим никогда не сойдется с христианством. И зря французские коммунисты обещают. Глава 13. Сдавши шкуру, сдай вторую. Можно ли отсечь голову, если раз ее уже отсекли? Можно. Можно ли содрать с человека шкуру, если единожды уже спустили ее? Можно. Это все изобретено в наших лагерях. Это все выдумано на архипелаге. И пусть не говорят, что только бригада вклад коммунизма в мировую науку о наказаниях а второй лагерный срок — это не вклад? Потоки, прихлестывающие на архипелаг извне, не успокаиваются тут, не растекаются привольно, но еще раз перекачиваются по трубам вторых следствий. О, благословенны те безжалостные тирании, те диспотии, те самые дикарские страны, где однажды арестованного уже нельзя больше арестовать, где посаженного в тюрьму уже некуда больше сажать, где осужденного уже не вызывают в суд, где приговоренного уже нельзя больше приговорить. А у нас всё это можно. Распластанного, безвозвратно погибшего, отчаявшегося человека еще как удобно глушить обухом топора этика наших тюремщиков бей лежачего этика наших оперуполномоченных подмощайся трупами можно считать что лагерные следствия и лагерный суд тоже родились на соловках но там просто загоняли под колокольню и шлепали во времена же пятилеток и метастазов стали вместо пули применять второй лагерный срок Да как же было без вторых, третьих, четвертых сроков утаить в лоне архипелага и уничтожить там всех намеченных к тому? Регенерация сроков, как отращивание змеиных колец, это форма жизни архипелага. Сколько колотится наши лагеря и коченеет наша ссылка, столько времени и простирается над головами осужденных, Это черная угроза – получить новый срок, не докончив первого. Вторые лагерные сроки давали во все годы, но гуще всего в 1937-38 и в годы войны. В 1948-1949 тяжесть вторых сроков была перенесена на волю. Упустили, прохлопали – кого надо было пересудить еще в лагере, и теперь пришлось загонять их в лагерь с воли. Этих и назвали повторниками. Своих, внутрилагерных, даже не называли. И это еще милосердие. Машинное милосердие, когда второй лагерный срок в 1938 давали без второго ареста, без лагерного следствия, без лагерного суда, а просто... Вызывали бригадами в УРЧ и давали расписаться в получении нового срока. За отказ расписаться простой карцер, как за курение в неположенном месте. Еще и объясняли по-человечески, мы ж не даем вам, что вы в чем-нибудь виноваты, а распишитесь в уведомлении. На Колыме давали так десятку, а на Воркуте даже мягче. Восемь лет и пять лет по ОСО. И счета была отбиваться, как будто в темной бесконечности архипелага чем-то отличались 8 от 18 десятка при начале от десятки при конце. Важно было единственно то, что твоего тела не когтили и не рвали сегодня. Можно так понять теперь. Эпидемия лагерных осуждений 1938 года была директива «Сверху». Это там, наверху, спохватились, что до сих пор помалу давали, что надо догрузить, а кого и расстрелять, и так перепугать оставшихся. Но к эпидемии лагерных дел военного времени приложен был и снизу радостный огонек, черты народной инициативы. Сверху было, вероятно, указано, что во время войны В каждом лагере должны быть подавлены и изолированы самые яркие и заметные фигуры, могущие стать центром мятежа. Кровавые мальчики на местах сразу разглядели богатство этой жилы, свое спасение от фронта. Эта догадка родилась, очевидно, не в одном лагере и быстро распространилась как полезная, остроумная и спасительная. Лагерные чекисты Тоже затыкали пулеметные амбразуры только чужими телами. Пусть историк представит себе дыхание тех лет. Фронт отходит, немцы в круг Ленинграда, под Москвой, в Воронеже, на Волге, в предгорьях Кавказа. В тылу все меньше мужчин, каждая здоровая мужская фигура вызывает укорные взгляды. Все для фронта. Нет цены, которую правительство не заплатит, чтобы остановить Гитлера. И только лагерные офицеры, ну да и братья их ПГБ, откормленные, белотелые, бездельные, все на своих тыловых местах. Вот, например, этот лагерный куманёк Ведь как ему необходимо остаться в живых? И чем глубже в Сибири на север, тем спокойнее. Но трезво надо понять, благополучие шаткое, до первого окрика. А почистить к этих румяных, лагерных, расторопных, строевого опыта нет. Так есть идейность? Хорошо, если в милицию, в заградотряды, а ну как свести в офицерские батальоны, бросить под Сталинград. Летом 1942 так сворачивают целые офицерские училища, И бросают неоттестованных на фронт. Всех молодых и здоровых конвойных уже выскребли из охраны. И ничего, лагеря не рассыпались. Так и без оперов не рассыпется, уже ходят слухи. Бронь – это жизнь. Бронь – это счастье. Как сохранить свою бронь? Простая, естественная мысль. Надо доказать свою нужность, надо доказать, что если не чекистская бдительность, то лагеря взорвутся. Это котел кипящей смолы, и тогда погиб наш славный фронт. Именно здесь, на Тундренных и Таежных лагпунктах, белогрудые оперуполномоченные сдерживают пятую колонну, сдерживают Гитлера, это их вклад в победу, не щадя себя, Они ведут и ведут следствия, они вскрывают новые и новые заговоры. До сих пор только несчастные, изнуренные лагерники, вырывая друг у друга пайку из зубов, боролись за жизнь. Теперь в эту борьбу бессовестно вступили и полновластные оперчекисты «Подохни ты сегодня, а я завтра. Погибни лучше ты, и отсрочь мою гибель, грязное животное». Вот, оформляют в Усть-Выме повстанческую группу, 18 человек. Хотели, конечно, обезоружить Вохру, у нее добыть оружие, полдюжины старых винтовок, а дальше? Дальше трудно себе представить размах замысла. Хотели поднять весь север, идти на Воркуту, на Москву, соединиться с Маннергеймом. Летят, летят телеграммы и докладные. Обезврежен крупный заговор. В лагере неспокойно. Нужно еще усилить оперативную прослойку. И что это? В каждом лагере открываются заговоры. Заговоры, заговоры, и все крупнее, и все замашистей Эти коварные доходяги, они притворялись, что их уже ветром шатает Но своими исхудалыми пелогрическими руками они тайно тянулись к пулеметам О, спасибо тебе, оперчикистская часть О, спаситель родины, третий отдел И сидит в таком третьем отделе банда Джидинские лагеря в Бурят-Монголии. Начальник оперчек отдела Соколов, следователь Мироненко, оперуполномоченные Калашников, Сосиков, Осинцев. А мы-то отстали. У всех заговоры, а мы отстаем. У нас, конечно, есть крупный заговор, но какой? Ну, конечно, разоружить охрану. Ну, наверное, уйти за границу, ведь граница близко, а Гитлер далеко. С кого же начать? И как сытая свора собак рвет больного худого ленючего кролика, так набрасывается эта голубая свора на несчастного бабича, когда-то полярника, когда-то героя, а теперь доходягу, покрытого язвами. Это он при загаре войны, Чуть не передал ледокол Садко немцам. Так уж все нити заговора в его руках, конечно. Это он своим умирающим цинготным телом должен спасти и их откормленные. Если ты плохой советский гражданин, мы все равно заставим тебя выполнить нашу волю. Будешь в ноги кланяться. Не помнишь? Напомним. Не пишется? Поможем обдумывать, в карцер и на трехсотку. А другой оперативник так. Очень жаль. Вы, конечно, потом поймете, что разумно было выполнить наши требования, но поймете слишком поздно, когда вас, как карандаш, можно будет сломать между пальцев. Откуда у них эта образность? Придумывают сами. Или в учебнике «Оперчикисского дела» есть такой набор, какой-то неизвестный поэт им сочинил. А вот допрос у Мироненко. Едва только Бабича вводит запах вкусной еды прохватывает его. И Мироненко сажает его поближе к дымящемуся мясному борщу и котлетам. И будто не видя этого борща и котлет, И даже не видя, что Бабич видит, начинает ласково приводить десятки доводов, облегчающих совесть, оправдывающих, почему можно и надо дать ложные показания. Он дружески напоминает. Когда вас первый раз арестовали с воли, и вы пытались доказать свою правоту, ведь не удалось, ведь не удалось же, потому что судьба ваша была предрешена еще до ареста. Так и сейчас, так и сейчас. Ну-ну, съешьте обед, съешьте, пока не остыл. Если не будете глупы, мы будем жить дружно. Вы всегда будете сыты и обеспечены. А иначе... И дрогнул Бабич. Голод жизни оказался сильней жажды правды. И начал писать все под диктовку и оклеветал 24 человека, из которых и знал-то только четверых. Все время следствие его кормили, но не докармливали, чтобы при первом сопротивлении опять нажать на голод. Читая его предсмертную запись о жизни, вздрагиваешь, с какого высока и до какого низко может упасть мужественный человек. Можем всем и упасть. И 24 человека, не знавшие ни о чем, были взяты на расстрелы и новые сроки. А Бабич был послан до суда астенизатором в совхоз. Потом свидетельствовал на суде. Потом получил новую десятку с погашением прежней. Но, не докончив второго срока, в лагере умер. А банда из Джидинского третьего отдела? Ну да кто-нибудь доследует же об этой банде? Кто-нибудь? Современники? Потомки? А ты? Ты думал, что в лагере можно наконец отвести душу? Что здесь можно хоть вслух пожаловаться? Вот срок большой дали, вот кормят плохо, вот работаю много... Или думал, ты можно здесь повторить, за что ты получил срок? Если ты хоть что-нибудь из этого вслух сказал, ты погиб. Ты обречен на новую десятку. Правда, сначала второй лагерной десятки ход первый прекращается, так что отсидеть тебе выпадает не 20, а каких-нибудь 13, 15. Дольше, чем ты сумеешь выжить. Но ты уверен, что ты молчал, как рыба? И вот тебя все равно взяли. Опять-таки верно. Тебя не могли не взять. Как бы ты себя ни вел. Ведь берут не за что, а берут потому что. Это тот же принцип, по которому стригут и волю. Когда банда из третьего отдела готовится к охоте, она выбирает по списку самых заметных в лагере людей. И этот список потом продиктует Бабичу. В лагере ведь еще труднее упрятаться. Здесь все на виду. И одно только есть у человека спасение — быть нолем, полным нолем, с самого начала на нолем. А уж потом пришить тебе обвинение совсем нетрудно. Когда заговоры кончились, стали немцы отступать, С 1943 года пошло множество дел по агитации. Кумавьям-то на фронт все равно еще не хотелось. В буреполомском лагере, например, сложился такой набор. Враждебная деятельность против политики ВКПБ и советского правительства – а какая враждебная, пойди пойми – высказывал пораженческие измышления – В клеветнической форме высказывался о материальном положении трудящихся Советского Союза. Правду скажешь, вот и клевета. Выражал пожелание восстановления капиталистического строя. Выражал обиду на советское правительство. Это особенно нагло. Еще тебе ли сволочь обижаться, десятку получил и молчал бы, 70-летнего бывшего царского дипломата обвинили в такой агитации что в СССР плохо живет рабочий класс что Горький плохой писатель сказать, что это уж хватили через край никак нельзя за Горького и всегда срок давали так он себя поставил а вот Скворцов в Логчем лаги близ Устьвыме Отхватил 15 лет и среди обвинений было. Противопоставлял пролетарского поэта Маяковского некоему буржуазному поэту. Так было в обвинительном заключении. Для осуждения этого довольно. А по протоколам допросов можно установить и некого. Оказывается, Пушкин. Вот за Пушкина срок получить – Это правда редкость. Так после всего Мартинсон, действительно сказавший в жестяном цеху, что СССР – одна большая зона, должен Богу молиться, что десятка отделался. Или отказчики, получившие десятку вместо расстрела. Так это понравится давать вторые сроки, Такой это смысл внесет в жизнь оперчекотдела, что когда кончится война, и уже нельзя будет поверить ни в заговоры, ни даже в пораженческие настроения, станут сроки лепить по бытовым статьям. В 1947 году в сельхозлаге Долинка каждое воскресенье шли в зоне показательные суды. Судили за то, что копая картошку, пекли ее в кострах. Судили за то, что ели с поля сырую морковь и репу. Что сказали бы барские крепостные, посидев на одном таком суде? И за все это лепили по пять и восемь лет, по только что изданному великому указу 4- шестых. Один бывший кулак уже окончал десятку. Он работал на лагерном бычке и смотреть не мог на его голод. Этого лагерного бычка не себя, он накормил свеклой и получил 8 лет. Конечно, социально близкий не стал бы кормить бычка. Вот так у нас десятилетиями и отбирается народ, кому жить, кому умереть. Но не самими цифрами лет, не пустой фантастической длительностью лет страшны были эти вторые сроки. А как получить этот второй срок? Как проползти за ним по железной трубе со льдом и снегом? Казалось бы, что уж там лагернику арест? Арестованному когда-то из домашней теплой постели, чтобы ему арест из неуютного барака с голыми нарами? А еще сколько? В бараке печка топится, в бараке полную пайку дают. Но вот пришел надзиратель, дернул за ногу ночью, собирайся. А как не хочется. Люди, люди, я вас любил. Лагерная следственная тюрьма. Какая же она будет тюрьма? И в чем будет способствовать признанию, если она не хуже своего лагеря? Все эти тюрьмы обязательно холодны. Если недостаточно холодны держат в камерах в одном белье в знаменитой воркутской тридцатке перенята арестантами от чекистов они называли ее так по ее телефону 30 дощатом бараки за полярным кругом при 40 градусах мороза топили угольной пылью банная шайка на сутки не потому конечно что на воркуте не хватало угля еще издевались не давали спичек а на растопку одну щепочку, как карандаш. Кстати, пойманных беглецов держали в этой тридцатке совсем голыми. Через две недели, кто выжил, давали летнее обмундирование, но не телогрейку и ни матрасов, ни одеял. Читатель. Для пробы переспите так одну ночь. В бараке было примерно плюс пять. Так сидят заключенные несколько месяцев следствия. Они уже раньше измотаны многолетним голодом, рабским трудом. Теперь их довести легче. Кормят их? Как положат третий отдел? Где 350, где 300. А в тридцатке 200 граммов хлеба, липкого как глина, немногим крупнее кусок, чем спичечная коробка. И в день один раз жидкая баланда. Но не сразу ты согреешься, если и все подписал, признался, сдался, согласился еще 10 лет провести на родном архипелаге. И с тридцатки переводят до суда в Воркутинскую следственную палатку, не менее знаменитую. Это самая обыкновенная палатка, да еще рваная. Пол у нее не настлан, пол — земля полярная. Внутри 7 на 12 метров полярная. И посредине железная бочка вместо печки. Есть жердевые нары в один слой. Около печки нары всегда заняты блотарями Политические плебеи по краям и на земле. Лежишь и видишь над собою звезды. Так взмолишься, о, скорее бы меня судили скорее бы приговорили. Суда этого ждешь, как избавление. Скажут, не может человек посудить. Так жить за полярным кругом, если не кормят его шоколадом и не одевают в меха. А у нас может. Наш советский человек, наш туземец архипелага может. Арнольд Раппопорт просидел так много месяцев. Все не ехало из Нарьенмара, выездная сессия облсуда. А вот на выбор еще одна следственная тюрьма. Лагпункт Аратукан на Колыме. Это 506-й километр от Магадана. Зима с 1937 на 1938 Деревянно-парусиновый поселок, то есть палатки с дырами, но все же обложенные тесом. Приехавший новый этап, пачка новых обреченных наследствия, еще до входа в дверь видит. Каждая палатка в городке с трех сторон, кроме дверной полосы обставлено штабелями окоченевших трупов. Это не для устрашения, просто выхода нет. Люди мрут, а снег двухметровый, да под ним вечная мерзлота, а дальше измор ожидания. В палатках надо ждать, пока переведут в бревенчатую тюрьму для следствия. Но захват слишком велик. Со всей Колымы согнали слишком много кроликов, Следователи не справляются, и большинству привезенных предстоит умереть, так и не дождавшись первого допроса. В палатках скученность, не вытянуться. Лежат на нарах и на полу, лежат многими неделями. «Это разве скученность?» — ответит серпантинка. «У нас ожидают расстрела, правду всего по несколько дней, но эти дни стоят в сарае» так сплочены, что когда их поет то есть поверх голов бросают из дверей кусочки льда, так нельзя вытянуть рук, поймать кусочек, ловят ртами. Бань нет, прогулок тоже, зуд по телу. Все со стервенением чешутся, все ищут в ватных брюках, телогрейках, рубахах, кальсонах, но ищут не раздеваясь, холодно. Крупные белые полнотелые пши напоминают упитанных поросят сосунков. Когда их давишь, брызги долетают до лица, ногти в сукровице. Перед обедом дежурный надзиратель кричит в дверях, «Мертвяки, есть? Есть!» «Кто хочет пайку заработать? Тащи!» Их выносят и кладут поверх штабеля трупов. И никто не спрашивает фамилий умерших. Пайки выдаются по счету. А пайка трехсотка. И одна миска баланды в день. Еще выдают горбушу, забракованную санитарным надзором. Она очень солона. После нее хочется пить, но кипятка не бывает никогда, вообще никогда. Стоят бочки с ледяной водой. Надо выпить много кружек, чтоб утолить жажду. ГСМ уговаривает друзей. Откажитесь от горбуши. Одно спасение. Все калории, что вы получаете от хлеба, вы тратите на согревание в себе этой воды. Но не могут люди отказаться от куска дыровой рыбы. И едят, и снова пьют, и дрожат от внутреннего холода. Сам Эм ее не ест. Зато теперь рассказывает нам об Аратукане. Как было скучно в бараке. И вот ридеет, ридеет. Через сколько-то недель остатки барака выгоняют на внешнюю перекличку. На непривычном дневном свете они видят друг друга, бледные, обросшие, с бисерами гнит на лице, с синими жесткими губами, ввалившимися глазами. Идет перекличка по формулярам. Отвечают еле слышно. Карточки, на которые отклика нет, откладываются в сторону. Так и выясняется, кто остался в штабелях, избежавшие следствия. Все пережившие аратуканское следствие говорят, что предпочитают газовую камеру. Следствие? Оно идет так, как задумал следователь. С кем идет не так, те уже не расскажут. Как говорил оперчек Комаров, мне нужна только твоя правая рука протокол подписать. Ну, пытки, конечно, домашние, примитивные, защемляют руку дверью. В таком роде все. Попробуйте, читатель. Суд — какая-нибудь лак-коллегия. Подчиненный облсуду, постоянный суд при лагере, как нарсуд в районе. Законность торжествует. Выступают и свидетели, купленные третьим отделом за миску баланды. В «Бурепаломе» частенько свидетелями на своих бригадников бывали бригадиры. Их заставлял следователь Чуваш Крутиков. «А иначе сниму с бригадиров, на Печору отправлю». У латыша Бернштейна бригадир Николай ронжен из Горького. Выходит и подтверждает, да, Бернштейн говорил, что зингеровские швейные машины хороши, а подольские не годятся. Ну и довольно. Для выездной сессии Горьковского облсуда председатель Бухонин до да две местных комсомолки Жукова и Коркина разве не довольна? Десять лет. Еще был в Бурепаломе такой кузнец Антон Васильевич Балыбердин, местный, Таншаевский. Так он выступал свидетелем вообще по всем лагерным делам. Кто встретит, пожмите его честную руку. Ну и, наконец, Еще один этап. На другой лакпункт, Чтоб ты не вздумал рассчитываться со свидетелями. Это этап небольшой. Каких-нибудь четыре часа на открытой платформе узкоколейки. А теперь в больничку. Если же нога ногу минует, завтра с утра тачки катать. Да здравствует чекистская бдительность, спасшая нас от военного поражения, а опер-чекистов – от фронта. Во время войны в лагерях расстреливали мало. Если не говорить о тех республиках, откуда мы поспешно отступали, там перестреливали сотни и сотни в покидаемых тюрьмах. А все больше клепали новые сроки. Не уничтожение этих людей нужно было опер-чекистам, а только раскрытие преступлений. Осужденные же могли трудиться, могли умереть. Это уж вопрос производственный. Напротив, в 1938 году верховное нетерпение было расстреливать. Расстреливали посильно во всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму расстрелы Гаранинские и на Воркуту расстрелы Кашкетинские. Кашкетинские расстрелы связанные с продирающим кожу названием «Старый кирпичный завод». Так называлась станция узкоколейки в 20 километрах южнее Воркуты. После победы троцкистской голодовки в марте 1937 года и обмана ее прислана была из Москвы комиссия Григоровича для следствия над бастовавшими. Южнее Ухты, невдалеке от железнодорожного моста через реку Ропча, в тайге поставлен был тын из бревен и создан новый изолятор Ухтарка. Там вели следствие над троцкистами южной части магистрали. А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. Здесь он протягивал троцкистов через следственную палатку, применял порку плетьми и, не очень даже настаивая, чтобы они признали себя виновными, составлял свои кашкетинские списки. Зимой 1937-38 года из разных мест сосредоточения, из палаток в устье Сырьяги, скочмаса, и сивой маски, из ухтарки, троцкистов, да еще и децистов, Демократические централисты стали стягивать на старый кирпичный завод. Иных и безо всякого следствия. Несколько самых видных взяли в Москву в связи с процессами. Остальных к апрелю 1938 набралось на старом кирпичном 1053 человека. В тундре в стороне от узкоколейки стоял старый длинный сарай. В нем и стали поселять забастовщиков, а потом с пополнениями поставили рядом еще две старые рваные, ничем не обложенные палатки на 250 человек каждая. Как их там содержали, мы уже можем догадаться по Аратукану. Посреди такой палатки 20 на 6 метров стояла одна бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускалось на нее в сутки, ведро, Да еще бросали в нее в шеи, подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище изнутри. На нарах не хватало места. И в очередь то лежали, то ходили. Давали хлеба в день трехсотку и один раз миску баланды. Иногда не каждый день по кусочку трески. Воды не было, а раздавали кусочками лед, как паек. Уж, разумеется, никогда не умывались, и бани не бывало. По телу проступали цинготные пятна.